Глава 59. Выбор. Ксения. Стоило нам войти внутрь, как дверь захлопнулась с прежним душераздирающим скрежетом. Мы остались в полнейшей темноте. До этого удалось разглядеть, что перед нами огромный зал, возможно, бальный. Теперь подкол Крейга насчет того, чтобы мы станцевали, становился понятнее. Тайрон, успокаивающий меня, приобнял, а Марта поплотнее прижалась к моим ногам, чтобы ненароком мне потерять объект своей охраны. Ее хвост даже обхватил мою лодыжку. А Джеридан в знак поддержки положил руку мне на плечо. Снизу раздался клад с маленьких коготков об каменный пол с енотским комментарием. «Спокойно, это я. Пол-мрамор, холодный и чистый. Наверное, кому-то нечем заняться, и он постоянно его надраивает». «Кто бы говорил, полоскун!» – фыркнули ему в ответ. Такое чувство, что голос раздавался со всех сторон одновременно. Как только Федя спрыгнул с плеч Джеридана, бронзовый обернулся в дракона и выпустил из пасти тонкую струю огня, осветившую помещение хоть немного. «Зачем такие сложности?» – снова прозвучал ироничный голос Крега, и под потолком начали зажигаться магические светильники, один за другим по цепочке. Но все равно они сияли приглушенно, сохраняя атмосферу опасности и таинственности. «Тебе бы театральным режиссёром работать», – мысленно обратилась я к тому, кто был заточён в этом месте многие годы. «Я подумаю над твоим предложением, королева», – очень серьёзно заявил голос, заставив встревоженно встрепенуться моих спутников, но тут же снова рассмеялся. «Что за предложение? О чём он?» – напряжённо спросил меня Тай. Джеридан успел снова обратиться в человека и застыл в ожидании моего ответа. «Он просто развлекается, играет с нами. Я всего лишь подумала, что ему бы в театре работать», – пояснила я. «Он и так там работает, в театре одного актера», – прокомментировал енот. «Как же я соскучился по таким вкусным зверькам! И милым! Сама непосредственность!» – весело хохотнул невидимка. «Мы так и будем тут стоять? Мы вроде как должны пройти через лабиринт», – отметила я. «Так проходите», – снисходительно позволил голос. Мы всей компанией заозирались по сторонам. Мраморные стены, пол, потолок с лепниной, никаких окон. Только порой казалось, что глянцевое покрытие стен едва заметно мерцает, пронизанное магией. «И куда нам идти?» – уточнил Джеридан. «Обернитесь», – произнес невидимка. Мы все дружно повернулись к выходу, но там вместо одной кованой двери оказалось целых три, причем разных расцветок – белая, синяя и красная. «Материал, из которых они были сделаны, напомнил мне пластик». «И какую из них выбрать?» – вскинул бровь Тай. «Это уже вам решать», – напустил таинственности Крэг. «Одна из них – простой выход отсюда, вторая – тоже выход, но более сложный, а третий – путь в никуда, в Междумерье. Итак, дамы и господа, какую откроете? Снежную, земляничную или васильковую?» Чувствовалось, что он просто наслаждается, наблюдая за нами. «Здесь только одна девушка, а не дамы», – сдержанно поправил его Тай. «А как же полосатая киса?» – воскликнул невидимка, в то время как енот посмотрел на тайрана сукоризной, что тот забыл про его зазнобу. «Да, как-то запамятовал», – признался Тай. «И как поступим?» – посмотрел он на меня и Джира. «А ты можешь рассказать поподробнее, что за этими дверями? Куда ведет простой выход? Что находится там, где более трудный выход? И можно ли выбраться из Междумирья?» – спросила я Крега. «Уже извините, но я не собираюсь облегчать вам задачу. Сами все увидите и выживете, если повезет!» Снова напустил загадочности он. «Ну же, вперед, выбирайте!» «У красной двери ассоциации с кровью, у белой с небытием. Может, начнем с синей? пожал плечами Джеридан. «А я бы пошел в красную», – задумчиво пробормотал Федор. «Почему?» – уточнил Тай. «Не знаю», – махнул хвостиком енот. «Интуиция». И вообще, мне всегда нравилась земляника. Ладно, давайте в красную, не стал спорить Тай. Вот только едва мы сделали пару шагов, как перед нами прямо из воздуха материализовалось жуткое чудовище с туловищем дракона, пастью бульдога и хвостом, как у скорпиона. Ближе всех к нему стоял Тайрон. Издав злобный рык, этот монстр кинулся на моего жениха.